Открываю глаза. То, чего я так долго опасалась, случилось вновь. Я в обличии пумы. Вернее, только сознание. Мое же человеческое тело мирно спит в своей кровати. Я так и не научилась самостоятельно обращаться в пуму. А уж возвращать себе человеческий облик, тем более. И выход имеется лишь один. Но для этого мне нужен Шейн. Видимо, все происходит так, как и должно быть. Чтобы освободиться, мне нужно отправиться к нему. И пускай он сделает то, что хочет. Тогда я навсегда избавлюсь от терзающих мне чувств и мыслей. Наступит мой долгожданный покой. Выбираюсь из дома и бегу. Сейчас я отчетливо чувствую запах Шейна и понимаю, в какую сторону мне нужно направляться. Очень скоро оказываюсь возле знакомого дома. Его дома. И здесь ощущаю максимальную концентрацию его аромата. Вижу Шейна. Стоит неподалеку от дома, прислонившись спиной к автомобилю и нервно потирает лоб. Что это с ним? Так сильно переживает из-за моего воскрешения? Думает, как вновь избавиться от меня? Неподалеку возникает яркий свет и слышится звук колес. К дому подъезжает еще один автомобиль, из которого появляется Нейтан. Это твое. Брезгливо бросает он брату куртку, проходя мимо. Постой. Останавливает его Шейн на пути к дому. Мне нужно с тобой поговорить. Да? А разве есть о чем? Язвительно спрашивает Нейтан. Есть. Твердо отвечает Шейн, делая шаг ему навстречу. И о чем же? Акэс, почему ты не сказал, что видишься с ней? А по какой причине я должен был это делать? Возмущается Нейт. Она не хочет с тобой больше встречаться. Не желает тебя больше знать. А я сделаю все, чтобы защитить ее. Защитить? От меня? С неподдельным удивлением спрашивает Шейн. Именно от тебя! Нашел, от кого защищать. усмехается он. Лучше бы защищал ее от тех подонков, что напали на нее на улице, а не бросал одну. Я никого не бросал! Злостно рычит Нейтан. «Думаешь, я хотел, чтобы подобное произошло? Но ведь я не могу быть с ней каждую секунду. Моей вины в произошедшем нет». «Конечно, убеждай себя в своей невиновности дальше», — язвит Шейн. «Слушай, серьезно, это ты мне будешь говорить о том, как ее оберегать?» Нейт просто закипает от злости. «Ведь ты сам сделал ей что-то такое» из-за чего она больше не желает видеть тебя. Что-то ужасное, о чем даже рассказать боится. «Я ничего ей не сделал», – тихо отвечает Шейн. «Что же тогда произошло? Чего она так боится, если не тебя?» Не унимается Нейт. «И я не могу тебе об этом рассказать», – мнется Шейн и отводит взгляд прямо в мою сторону. От неожиданности пячусь назад и наступаю на ветку, которая со звонким хрустом ломается подо мной. «Раз не можешь сказать, значит, я прав», — отвечает ему Нейт. «И знаешь, ты озвучил очень правильную мысль. Нужно лучше оберегать Кэс, и в первую очередь от тебя». «Нейт, иди в дом», — спокойно отвечает Шейн, не отрывая взгляда от того места, где нахожусь я. «А мне больше и не о чем с тобой говорить». «Не приближайся к ней больше, и я тебя предупредил!» Бросает напоследок нейтон и заходит в дом, хлопнув дверью. Шейн медленно идет в мою сторону. Инстинкт самосохранения твердит мне одно — бежать. Но я с усилием удерживаю себя от побега, ведь затем я и пришла перестать прятаться и убегать. «Кэс, я знаю, что это ты!» И его тихий бархатный голос разливается теплом по телу вызывает дрожь, набираясь мужества и шагая вперед, показывая своему врагу и по совместительству единственной любви. Мне бы очень хотелось, чтобы ты тоже приняла участие в разговоре. Прошу. Он уверенно шагает в мою сторону, но дрожь в голосе выдает его волнение. Кажется, он не понимает, что я не в силах обратиться в человека по своему желанию, иначе давно бы уже сделала это. Да и вообще не пришла бы сюда. «Хорошо, и я понял. Тогда буду говорить я», — ответил он, не дождавшись смены моего обличия. «Кэсси, послушай, мне было очень тяжело пережить случившееся и не передать словами, как сильно я сожалею о том, что все так произошло. Понимаю, ты злишься на меня, злишься, что я не смог тебе помочь, но то, что ты все еще жива — чудо!» «Потрясающе! Вот это извинение! Ха! Прости, что убил тебя, я так сожалею!» «Только это не сожаление, а угрызение совести из-за предательства и убийства! Хотя странно, что у тебя вообще есть совесть!» «Мгновение злость закипает, переполняя мою душу. Я бросаюсь вперед, оголив белоснежные зубы. Это не он меня должен убить, а я его!» Перед глазами возникает поспоминание. Стою у лазурного озера. С ужасом гляжу на черную пуму, что через секунду разорвет мое горло. Она больше не человек, даже если сменит свой облик. Хладнокровная убийца. Разве я такая? Что со мной происходит? За миг до фатального исхода одумываюсь и закрываю пасть. С глухим ударом Шейн падает на землю, а я приземляюсь на него. Доля секунды рядом с ним, и голова начинает кружиться, глаза застилает туман. Аромат его кожи заполняет мои легкие и сладко обжигает горло. Не могу остановиться, не могу надышаться им. Замираю, словно каменная статуя, и гляжу в его невероятные голубые глаза, в которых хочется утонуть. Чувствую тепло его тела, слышу громкий стук сердца, смотрю на него и думаю лишь о том, чтобы это мгновение длилось вечно. Уверена, не будь я сейчас зверем, то абсолютно точно не смогла бы сдержаться и впилась бы в его горячие губы, наплевав на все. Если хочешь, убей меня, и я не буду сопротивляться. Эхом раздаются его слова в моем затуманенном разуме. Только хочу, чтобы ты знала. Последнее, что слышу перед тем, как отключиться.